Глава 3. Переговоры по возврату задолженности. Как достичь результата и сохранить дружбу. Эта часть книги повествует о том, как нужно выстраивать переговоры с вашими должниками с целью получения денежных средств, в том числе при наличии так называемой дебиторской задолженности. О том, как избегать ошибок, каким средствам прибегать нельзя и какие методы вам будут наиболее полезны в решении этого деликатного вопроса. Эпиграф Возвращать задолженность – это все равно, что вести клиента к стоматологу. Неприятно, конечно, но все в его интересах. Денис Нежданов Современные условия бизнеса диктуют необходимость создания особых отношений работы с партнерами, часто создающих серьезные риски для экономической безопасности ваших бизнес-проектов. Одной из главных причин, вызывающих головную боль у представителей современного делового мира, является просроченная дебиторская задолженность. Этот вопрос становится тем серьезнее, чем сложнее вам повлиять на ее возврат. Ситуация осложняется еще и тем, что традиционные методы ведения переговоров здесь действуют только при наличии особой стратегии и тактики, а также отдельных методов влияния, усиливающих ваши основные посылы в достижении необходимой цели. В переговорах по возврату задолженности есть еще одна особенность. Здесь как никогда остро ощущается эффект хождения по лезвию бритвы. Дело в том, что переговоры по дебиторке всегда имеют два варианта. Либо постепенное создание договоренностей на взаимоприемлемых условиях, либо получение откуда, здесь и сейчас, при этом даже если отказ не прозвучал. Всегда есть риск, что вашим оппонентам принято решение не в вашу пользу, даже при кажущемся внешнем согласии с вашими доводами. Так, если партнер принял однозначное решение вам не платить, он не заплатит. В отличие от других видов переговоров, где решение может быть со временем пересмотрено в ситуации по дебиторке, также решения пересматриваются крайне редко, даже при возникновении финансовой возможности партнера оплатить долг. Как говорится в хорошей поговорке, берешь чужие деньги и на время, а отдавать приходится свои и навсегда. Поэтому главный принцип коммуникации по возврату задолженности – Это ставка на увеличение ценности возврата долга по отношению к ценности самих денег, сохраняемых в своих руках. Именно поэтому в переговорах по дебиторке особое значение приобретает постоянный мониторинг эмоций оппонента. Эти эмоции должны быть всегда накалены, но никогда не перегреты через край. Последнее может привести к отказу от возврата средств, если вы перегнете палку. Простая обида, которую вы вызовете у контрагента, станет причиной отказа от уплаты денег. «Меня обидели, я еще должен, да ни за что», может думать контрагент. Поэтому партнеру необходимо всегда давать возможность сохранять свое лицо, даже когда у него временно нет денег, если они у него распределены в иных приоритетах. Строго говоря, у партнера деньги есть всегда. Проблема дебиторки в другом. Партнер выбирает свои приоритеты уплаты средств. Если вам не платят, вы, скорее всего, в нижней части списка кредиторов. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы при помощи рациональных аргументов, эмоционального контакта, настойчивости и уверенности, демонстрируя выгоду от уплаты долга в установленный срок, убедить клиента вернуть долг. Убедить в том, что именно оплата вам должна стать на первое место в сознании делового партнера. Иногда выгоды могут носить эмоциональный характер особенно если ваш партнер значительно выше вас по статусу, и вы просите его вернуть задолженность, предлагая ему принять роль вашего спасителя, ведь если он не оплатит, вас накажут по зарплате, лишат должности в вашей компании и так далее. В этой ситуации сумма задолженности должна быть меньше, чем эмоциональные амбиции партнера по поводу выступления в роли вершителя судеб. Но даже в этом случае нельзя перегнуть палку иногда бывает так что метод заезженной пластинки тоже неплохо работает когда вашим оппонентам проще вернуть деньги чем слушать ваши стенания или стенания ваших менеджеров по поводу уплаты денежных средств но эта тактика тоже носит ограниченный характер и работает с очень крупными партнерами когда напоминание без вызова взрыва эмоций помогает достичь своей цели в работе с дебиторкой иногда правда если вы недостаточно точно подбираете аргументы и очень высокие силы партнера, уверенность в себе и надежность позиции, вы можете стать героем следующего анекдота. Анекдот в тему. Поставщик звонит в седьмой раз клиенту и говорит, «Сергей Геннадь, хотелось бы решить с вами вопрос по оплате». «Миша, ты мне звонишь уже пятый раз на этой неделе. Давай я расскажу тебе, как мы платим по долгам. На столе у меня лежит пачка счетов толщиной в 30 сантиметров. Один раз в день я вытаскиваю наугад один счет, подписываю и отдаю в бухгалтерию». Так вот, если ты не уймешься, твои счета в нашей лотерее участвовать не будут. Чтобы этого не произошло, давайте разберемся в шагах переговоров по возврату задолженности. Всего ключевых шагов пять, но вы всегда должны быть готовы изменить все этапы ведения переговоров. И установление рапорта, и выяснение позиций, и аргументацию, и контраргументацию, и особенно создание твердых договоренностей. По сути, чтобы вернуть вам долг, Необходимо продать вашему партнеру выгоду от уплаты денег, которая, как минимум, должна быть в его сознании сопоставима с суммой долга, а как максимум превышать ее. Вообще, если речь идет о значительной сумме, не надо форсировать события. Очень важно, чтобы партнер признал сам факт задолженности и начал гасить ее хотя бы частями. Так, чтобы каждый ваш контакт с ним заканчивался совместным конструктивным решением. Начиная с малого, Как только ваш партнер вступил с вашей помощью на путь расплаты, после того, как он принял решение, вам будет значительно проще раз от раза стимулировать его на новые платежи. Главное – это растопить лед непонимания и отчуждения в межличностном взаимодействии между вашими компаниями или предприятиями. Обратите внимание, что переговорщики со стороны спецслужб всегда в первую очередь стараются найти эмоциональный контакт с террористами или экстремистами, захватившими заложников и даже разделяют отдельные ценности преступников все это делается для того чтобы со временем повлиять на принятие решений своим оппонентам в переговорах предлагаю начать анализ переговорной практики с простого примера в переговорах этот пример иллюстрирует что в переговорах по дебиторке необходимо меньше миндальничать с оппонентами скорее переходить к сути дела и значительно меньше интересоваться его положением дел а делать акцент на собственные цели по возврату дебиторки. Первое – приветствие и представление. Андрей Контрактов, Мельгрупп. Второе – проблематизация. Сергей Михайлович, у нас сейчас началась реструктуризация системы экономической безопасности предприятия. Третье – уточнение. Вы проходили подобную процедуру? Четвертое – постановка цели. Если не вдаваться в подробности этого процесса, а видеть суть, касающуюся нашего воздействия, нам с вами необходимо погасить вашу задолженность в размере 400 тысяч рублей до 1 июля такого-то года. Пятое. Вопрос о действиях. Что для этого, на ваш взгляд, необходимо сделать? Здесь, как вы поняли, диалог ведется оперативно, целенаправленно. И мы его можем позволить себе вести таким образом, поскольку партнер провинился. Именно чувство вины – это наиболее важный инструмент, который дает возможность сравнительно быстро переходить к сути вопроса. Первый шаг – приветствие. Естественно, мы сначала приветствуем, обращаемся по имени. Сохранение эмоционального контакта даже в виде натянутой струны необходимо, поскольку если без приветствия сразу переходить к сути вопроса, мы проявим неуважение к контрагенту, и он может нам ответить тем же. Второй шаг – проблематизация. Как вы поняли, мы здесь особо не уточняем время, которым располагает оппонент, если, конечно, он человек с особым статусом, значительно превосходящим наш должностной статус. Сразу переходим к проблеме, которая у нас есть, причем желательно, чтобы клиент не думал, что он один – наша проблема. Нужно показать, что вы решаете вопрос системно. Вспомним наш вариант проблематизации. Сергей Михайлович, у нас сейчас началась реструктуризация системы экономической безопасности предприятия. Сразу могу сказать, что словосочетание «реструктуризация системы экономической безопасности предприятия» – это словосочетание имеет своей целью вывести ваш звонок из статуса 163-го звонка по долгам в статус какой-то сложной темы, которая закрутилась у поставщиков в конторе. Обычно сложные словосочетания, правильно подобранные, создают эффект неизвестных последствий, а неизвестное всегда волнует. Выглядят в некоторой степени пугающим даже в силу своей неопределенности. Это стимулирует логику контрагента. Лучше заплатить, а то непонятно, чем эта реструктуризация может обернуться для меня. Лучше быть на хорошем счету здесь. Таким образом, пока 163 поставщика не позвонили по долгам, ссылаясь на реструктуризацию своей системы экономической безопасности предприятия, у вас есть шанс подняться из конца списка приоритетных платежей в его начало. Личный опыт. Однажды у нас проходил тренинг по продажам по программе «Прогрессивные продажи. Вторая ступень». В программе был заявлен вопрос о работе с просроченной дебиторской задолженностью. Один менеджер выразил озабоченность тем, что крупная торговая сеть на протяжении трех месяцев не произвела оплату ранее поставленного товара. Категорийный менеджер игнорировал все похожие аргументы менеджеров, просто не брал трубку и так далее. С учетом того, что все возможности рационального убеждения были исчерпаны, было принято решение сыграть на государственном статусе поставщика. Закупщику от сети было сказано, что имеющаяся задолженность подрывает экономику нашего государственного унитарного предприятия. И был задан вопрос о том, кто будет нести ответственность за убытки. Стоит добавить, что эту пламенную речь по телефону менеджер при моей чуткой поддержке репетировал не менее трех раз. Тем не менее, через неделю на втором блоке программы менеджер заявила, что ситуация с контрагентом урегулирована, долг, движение по которому не было почти четыре месяца, возвращен, и репутация строгого поставщика восстановлена. Третий шаг. Уточнение. Уточнение мы делаем для того, чтобы сохранить максимальное внимание нашего контрагента к нашим словам. Держать его в контакте. Дело в том, что если мы задаем вопросы, партнер сохраняет свой интеллектуальный тонус к нашим словам, а переспрашивать, чтобы не показаться бестолковым, никто не любит. Четвертый шаг. Постановка цели. Здесь все идет по нашей жесткой схеме. Кто, кому, когда, сколько и так далее. Здесь должна быть четкость. Не просите сразу больше, чем должны, но и никогда не просите меньше, чем должны. Если просить меньше, то партнер будет думать, что чем больше он тянет, тем меньше его долг. Если вы просите больше, он может расценить это как наглость с вашей стороны, а на наглость обычно отвечают наглостью. Пятый шаг. Это снова хитрый вопрос о действиях. Что, как вы полагаете, необходимо предпринять для осуществления оплаты? Здесь мы сохраняем позицию «Вы и контрагент против долга», а не действия из позиции «Вы против контрагента с его долгом». Второй вариант возможен только в случае большой зависимости контрагента от вас или вашей компании. Для того, чтобы рассмотреть практику переговоров по дебиторке более глубоко, предлагаю ознакомиться со следующим примером и анализом применения инструментов влияния в нем. Начнем с пятого шага вступления в переговоры по дебиторке. Сергей Михайлович, что мы можем с вами сделать для погашения задолженности в 400 тысяч рублей к 1 июня? Это невозможно, сейчас денег нет, а когда будут, неизвестно. Нормальный ответ. Делаем вид, что это заявление для нас ничего не значит. То есть у вас нет денег вообще, и вы планируете банкротство? Показываем абсурдность возражения оппоненту. Нет, просто сейчас дефицит средств. Добиваемся понимания абсурдности своего возражения своим оппонентам, по поводу отсутствия денег. Я понимаю, Сергей Михайлович, что в бизнесе редко бывает много свободных денег. Тем не менее, необходимо нам решить вопрос о погашении вашей задолженности, чтобы к первому июня все закрывающие документы были закрыты с обеих сторон. Что для этого вы предлагаете предпринять? Выражаем понимание, чтобы сохранить эмоциональный контакт. Я могу выслать вам 20 тысяч на этой неделе, но это максимум, на который я могу пойти. Лед тронулся. Клиент стал мыслить в верном направлении, но как-то слабовато. «Это хорошо, Сергей Михайлович, но этого недостаточно, поскольку до 1 июня остается одна неделя, и в таком темпе вы сможете погасить только менее половины задолженности. А с 1 июля по действующему законодательству будет уже полгода нарушения договорных обязательств. Полгода вы уже пользуетесь оборотными средствами при уплате за товар, поставленный вам». Сейчас средний процент за пользование заемными средствами составляет от 16 до 20% в год, тем самым сумма вашего долга с дополнительными требованиями может возрасти э, с 64 тысяч до 80 тысяч рублей. Именно поэтому необходимо решить вопрос о погашении задолженности до 1 июня в полном объеме. То есть мы возвращаемся повторно к цели переговоров, чтобы наша цель стала целью контрагента, это метод заезженной пластинки. Это как в решении, которое впадает в мозг покупателя, фиксируя что-то важное про товар и его отличие Эффективно работает при помощи рефрена, повтора, месседжа. Это работает так. Как-то у нас менеджер пошла в аптеку купить препарат против простуды и напевала «Волшебник, анаферон, волшебник, анаферон» ну, на мотив знакомой мелодии, услышанной по радио. При этом, когда она, наконец, увидела фармацевта, сказала «Дайте мне, пожалуйста, афобазол». Тут же повторяем вопрос о действиях. Зачастую бесполезно предлагать свои варианты погашения задолженности, пока партнер не начал думать в этом направлении. Поощряем его, показываем позитивную оценку того, что он стал мыслить в верном направлении. Хорошо, Сергей Михайлович. При этом показываем неполное соответствие его решения, поставленной нами цели. Начинаем формулировать потребность оплачивать в полном объеме, подчеркивая, что со временем его обязательства будут только расти, а не уменьшаться. Показываем, насколько будут расти его обязательства после 1 июня. Повторяем необходимость достижения поставленной цели в установленный срок. А если нет, что вы сделаете? Клиент хочет оценить, что выгоднее – оплатить или подождать. Здесь я уже не смогу ничего сделать, чтобы решить этот вопрос. Не исключено, что после 1 июня ваш вопрос перейдет в службу безопасности или на аутсорсинг, и здесь непонятно какие методы могут быть применимы, поэтому я предлагаю нам с вами равными платежами гасить по столько-то тысяч рублей в неделю, тогда к 1 июня вопрос будет закрыт. Здесь ни в коем случае ничем не угрожаем, но говорим о возможности непредсказуемой угрозы, на которую не сможем повлиять. Главная ориентация на тактику партнера лучше синиться в руках, чем журавль в небе. В обратной интерпретации лучше оплатить сейчас, чем ждать впоследствии оплеухи. Тут же мы подсказываем контрагенту вариант разрешения ситуации. И не дожидаясь, пока он взвесит все за и против, вновь делаем акцент на вашу общую цель – возврат средств к установленному сроку в полном объеме. Это неподъемные деньги, говорит контрагент. Сопротивление закономерно. Есть вариант поступить иначе, разбить погашение задолженности на два платежа. По 200 тысяч, скажем. Чтобы пресечь дальнейшие попытки сопротивления вашим предложениям, можно поднять ставку со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, демонстрируя вашу непоколебимость, но сохраняя выражение эмоционального расположения контрагенту. Это вообще нереально. Хорошо, все по плану. Тогда скажите, что реально для вас, для того, чтобы погасить долг 1 июня. Даем возможность контрагенту проявить свою активность и волю и предложить свой вариант. Я могу выплачивать, например, 50 тысяч рублей. Отлично. Поднимаем ставку с 20 тысяч до 50 тысяч рублей но это только двести тысяч рублей к первому июня демонстрируем недовольство и несоответствие решениям партнера поставленной цели Да это максимум, что я могу сделать контрагент подтверждает что достигнут скорее всего максимум на который он готов пойти без ущерба для себя в принципе это может отсрочить передачу вашего вопроса в службу безопасности в конце концов наша задача восстановить экономическую безопасность предприятия и в идеале сохранить конструктивное взаимодействие с каждым партнером несмотря на временные трудности взаимодействия. По второй части вашей задолженности я предлагаю встретиться в конце июня числа 27-28, когда будет погашена первая часть задолженности. Сергей Михайлович, давайте тогда уточним, какой день расчета будет оптимальным по ежемесячному платежу в 50 тысяч рублей для погашения первой части задолженности. Показываем, что контрагент отодвинул своим решением в верном направлении нависшую над ним угрозу, но не до конца. Показываем, что угроза сохраняется, и связана она именно с его действиями, и только он в силах ее устранить, расплатившись целиком. Закручиваем гайки по договоренностям на 50 тысяч рублей, демонстрируя, что все, что сказал контрагент, высекается в камне и может быть использовано против него. Фиксируем дату следующего контакта, как очередной поход к стоматологу. Пока не выречишь все зубы, будем продолжать тебя сверлить. Личный опыт. Однажды, помогая своему компаньону, мне пришлось возвращать задолженность одного высокопоставленного чиновника, который пользовался услугами нашего агентства политического консультирования. Договоренности создавались через его ответственное лицо. Это лицо после выполнения работ решило, что можно сэкономить на таком проекте и прибрало деньги к своим рукам. Договора не было, но о задолженности основной заказчик знал. Возникла задача сделать так, чтобы заказчику стало выгодней отдать нам деньги, нежели не отдать. Нам удалось выяснить, что заказчик поставил своей целью продажу одного из своих политических проектов под ключ. Тогда у моего компаньона возникла идея выступить посредниками в этой сделке перед лицом заказчика, предложив ряд потенциальных клиентов. Естественно, что перед подписанием агентского соглашения заказчику было предложено расставить точки над "и" и во избежании взаимного недоверия погасить задолженность за прошедший период, что и было сделано. Деньги были получены. Есть, разумеется, и более сложные ситуации. На тренингах мне люди часто показывают, что их ситуация вообще безвыходная. Они уже сделали все, что можно, и остается только арбитражный суд. Как вы думаете, обстоит ситуация на самом деле? В действительности за три минуты тренинга, опросив всех посвященных лиц, устанавливается, что на самом деле действенные аргументы за шесть месяцев работы – даже не были ни разу применены менеджеры не берут на себя ответственность по поводу возврата долга особенно если долги не их и достались по наследству от другого менеджера или самого коммерческого директора возьмем один из последних примеров клиент должен шесть месяцев пятьсот тысяч рублей за поставку лакокрасочных материалов для антикоррозийной обработки металлических конструкций разговор с менеджером строится так здравствуйте антон петрович компания пмв михайлов дмитрий — Здравствуйте. — Антон Петрович, я по вопросу оплаты. Когда вы погасите долг? — Денег нет, будут, начнем платить. — Это не ответ. — Знаю, да что поделать, с нами еще клиенты не рассчитались. Нам придется на вас в суд подать. — Подавайте, подавайте, я серьезно. Мы на них подадим, а с вашим иском быстрее деньги получим. Извините, полная ерунда. Начинаем разбираться в ситуации. Оказывается, что отгрузки в долг разрешил зам генерального по коммерческим вопросам как старому клиенту который слезно просил войти в его положение. Ёлки-палки, ведь на это и нужно напирать, формируя потребность заплатить, а не на какой-то эфемерный суд. Здравствуйте, Антон Петрович, компания ПМВ Михайлов Дмитрий. Здравствуйте. Антон Петрович, у меня к вам серьезный разговор. Пауза. Что случилось? Легкое волнение в голосе. Дело в том, что на следующей неделе у нас будет проходить анализ портфеля товарного кредита. По вашей компании задолженность составила 500 тысяч рублей уже более шести месяцев. Нам срочно нужно принять решение по работе с вами. Денег нет, я же вам говорил. Я все понимаю, но вопрос решить в любом случае надо. Я стараюсь вас прикрывать на планерках, но на этот раз ситуация очень сложная. Необходимо срочно начать платить. Денег нет. Речь сейчас идет не о том, что нужно погасить всю сумму сразу. Мне необходимо продемонстрировать, что движение по вашему долгу идет. Вы же знаете, что продукция к вам пошла только под честное слово зам генерального эта ситуация может самым неблагоприятным образом отразиться на нашем партнерстве. Когда у вас возникнет новая потребность в предоставлении товарного кредита, сами понимаете, приоритетность отдается контрагентам, которые отвечают по своим обязательствам. Поэтому необходимо, чтобы 100 тысяч рублей вы погасили до 10 сентября. В противном случае вы потеряете статус постоянного клиента. Подводя итоги данной главе, необходимо обратить внимание на то, что переговоры по долгам, как и другие важные переговоры, требует продуманной стратегии и применения специальных тактик, которые в контексте ситуации будут значительно более действенными, чем при любых других переговорах. В ходе переговоров по возврату дебиторской задолженности очень важно, чтобы в каждом новом случае переговоров с одним неплательщиком ваши аргументы шли по нарастающей. Первый разговор должен касаться простых и прозрачных причин. Сергей Михайлович, у вас срок платежа был вчера, давайте будем решать вопрос об оплате, что у вас произошло? Второй разговор должен быть более весомым. «Сергей Михайлович, вы у меня один клиент с такой задолженностью. Вы меня не подводите». В третьем случае твердость в голосе должна звучать не только в тексте, но и в интонации. «Сергей Михайлович, вы создаете конфликтную ситуацию. Необходимо решить вопрос оплаты. В противном случае ваш вопрос я буду вынужден передать в службу безопасности, в коллекторское агентство». Четвертый раз мы по нарастающей апеллируем к мотивации партнера сохранить репутацию. Сергей Михайлович, необходимо установить срок и погасить задолженность до 1 июня. К этому разговору вы присовокупите письмо на имя генерального директора или председателя совета директоров, в котором вы уточняете, что если оплата в размере задолженности X не будет переведена на ваш счет, то все подрядчики и поставщики вашего должника в письменном виде будут уведомлены о сумме задолженности и сроках нарушения установленного периода оплаты. И лишь на пятой-шестой ступени вы подаете в арбитражный суд, естественно, если все необходимые документы у вас есть, и вы приняли это решение. К сожалению, часто бывает так, что договоренность об оплате вы создаете с одним человеком, а решает вопрос другой человек. Поэтому всегда необходимо помнить, что для того, чтобы получить качественно новый результат в переговорах по дебиторке, Нужно приводить качественно новые аргументы или выходить на качественно новых лиц, принимающих решения со стороны контрагента. Многие сомневаются, стоит ли обходить лиц, принимающих решения одного уровня, выходя на более высокий уровень. Рекомендую относиться к этому так. Результата у вас нет, терять вам нечего, поэтому качественно новые достижения по вашему вопросу могут быть достигнуты лишь при качественно новых решениях и вариантах поведения. Вообще, дебиторскую задолженность лучше всего не допускать. Для этого необходимо строить первичные переговоры по контракту таким образом, чтобы клиенту всегда казалось выгоднее заплатить вперед. Для этого утверждаются специальные документы вроде системы привилегированного ценообразования» по контрактам с вашей компанией. Более подробно эти системы будут описаны в моей книге «Методы активации продаж». Кроме того, важно осуществлять профилактику возникновения просроченной дебиторской задолженности, поэтапно контролируя сроки оплаты и заблаговременно напоминая клиенту день оплаты, ее объем и обязательства. Чем раньше вы начнете отслеживать оплату, тем раньше вы поймете, что клиент вводит вас за нос. Тем раньше вы поймете, какие качественно новые действия необходимо предпринять для возврата задолженности. Необходимо иметь в виду, что чем длиннее срок неуплаты долга, тем меньше вероятность его возврата или, наоборот, тем выше вероятность невозврата. Также важным инструментом профилактики просроченной дебиторской задолженности является механизм получения гарантийных писем об оплате. Гарантийное письмо в известной степени подстраховывает вас от задержки оплаты, поскольку его подготовка, как правило, требует задействовать несколько лиц, принимающих решения. Человека, который создает с вами договоренности, и человека, который подписывает гарантийное письмо. В том случае, если это одно и то же лицо, то гарантийное письмо фиксирует на бумаге ваши договоренности. При этом, однако, необходимо учесть, что для фиксации неэфемерных, а твердых договоренностей рекомендуется, чтобы гарантийное письмо составлялось по вашей форме. Там должен быть указан номер письма, восходящих со стороны компании контрагента, дата его подписания, срок оплаты и также сумма и должность с расшифровкой лица, подписывающего документ естественно, печать. В некоторых случаях необходимо, чтобы была поставлена подпись с расшифровкой и руководителя финансовой службы или главного бухгалтера. Это совокупность требований к оформлению гарантийного письма и снимает риск возникновения просроченной задолженности. В переговорах по возврату дебиторки очень важно также соблюсти ролевые позиции в переговорах. Оптимально, если вы ведете переговоры из позиции «взрослый-взрослый», но некоторые участники Начинает надевать на себя позицию родитель и делают выговор партнёром. Некоторые начинают просить из позиции дитя и так далее. Для того, чтобы определить, насколько часто вы ведёте переговоры из той или иной позиции, заполните короткий тест, который вам позволит сделать определённые выводы и понять, чего больше вашей деловой позиции: детского, дитя, взрослого, взрослый или родительского, родитель. Важно также при этом помнить, что если вы ведёте переговоры из позиции родитель родитель взаимными обвинениями и желанием перевоспитать это изначально проигрышная тактика позиция дитя дитя когда разговор будет в русле а я хочу а нет нам надо тоже ни к чему хорошему не приведет ваша задача заключается в том чтобы переводить контрагента из позиции дитя или позиции родитель в позицию «взрослый». тогда пошаговая технология переговоров будет наиболее эффективной умение блюстить четкую ролевую идентификацию поможет вам и при переговорах с персоналом или профсоюзом. Помните, не нужно учить оппонентов жить. В этих ситуациях всегда есть риск научиться самому, но уже на своих ошибках.